Правда, Лю продолжает исправлять историю. Солженицын остается верным певцом генерала-предателя до самого конца и в своем преданном усердии не знает никакой меры. Пишет, что в последних числах апреля 1945 года Власов собрал свои две с половиной дивизии под Прагу. Тут узналось, что эсэсовский генерал Штейнер готовится уничтожить чешскую столицу. и Власов скомандовал своим дивизиям перейти на сторону восставших чехов. Дивизии изловчились, ударили и с неожиданной стороны вышибли немцев из Праги. Одни вышибли, даже не потребовалась помощь восставших. Словом, у нас история искажена. Освободили Прагу и спасли ее от уничтожения не советские войска, а власовцы во главе со своим орлом-генералом. Солженицын и здесь не знает самых простых и общеизвестных фактов. Например, у немцев действительно был генерал Штейнер, командир 3-го танкового корпуса СС, но он никакого отношения к чешской столице не имел, ибо находился тогда со своим корпусом в совсем в другом месте, в районе севернее Берлина. Обер-группенфюрера Штейнера Личность не столь уж известную наш историк спутал с крупнейшей фигурой германской армии, с командующим группой армий Центра, фельдмаршалом Шорнером, с тем самым, которого Гитлер перед смертью назначил главнокомандующим всеми сухопутными силами. Солженицын говорит о наших войсках: они бы не смогли успеть. Я, дескать, точно знаю. Но что может знать человек, которому принадлежит бессмертная фраза А Лу Прессман танк гусеницы переехал по животу. Например, о возможностях наших танковых войск. А именно, они первыми ринулись на помощь Праге. В ночь с 4 на 5 мая 4 и 3 гвардейские танковые армии начали марш. 5 мая вспыхнуло пражское восстание. Шернер приказал подавить его любыми средствами. В это время, полагая... что ситуацией можно выгодно воспользоваться, власовцы действительно зашевелились. Власов приказал своей армии, состоявшей из двух дивизий, оставить фронт в районе Берлина и явиться в Прагу. Вечером 6 мая 1-я дивизия СК «Буниченко» вошла в город, где-то недалеко была и 2-я дивизия ГА «Зверево». Власова одолевал великий соблазн захватить чехословацкую столицу, вернее, перехватить её у советских войск и преподнести американцам в уплату за будущие столь желанные милости. А наши танки, преодолевая сопротивление немцев и продвигаясь по 50-60-65 км в сутки, всё приближались. Попутно в местечке Жатце, что в 60 км к северо-западнее Праги, Танкисты танкового полка, которым командовал подполковник О.Н. Гребенников, в пух разнесли штаб фельдмаршала Шорнера, спешивший из Яромержа, 100 км северо-восточной Праги, в Пальзень, чтобы оттуда, с территории, занятой американцами, продолжать управление группами армии Центра и Австрия. Шорнер вспоминал об этом так. В ночь с 7 на 8 мая мой штаб находился в переброске, и утром 8 мая при танковом прорыве русских был полностью уничтожен. С этого времени я потерял управление отходящими войсками. 9 мая в 2 часа 30 минут части 63-й гвардейской танковой бригады, действовшей в составе 4-й армии Лелюшенко, первыми ворвались в Прагу. А вся операция по освобождению столицы Чехословакии и разгрому групп армии Центра и Австрия, насчитывавших около 2 миллионов солдат и офицеров, была осуществлена согласованными действиями сил наших трех фронтов – 1-го, 4-го и 2-го украинских. Генерал армии СМ Штаменко в своих воспоминаниях писал о конце власовцев. По-разному исчезло для этих операций. общественных подонков последняя возможность оправдаться перед Родиной. Одни яростно отстреливались и находили конец в борьбе. Другие с тупой покорностью ждали, что предназначит им судьба. Третьи ненавидели обманувших их проповедников антисоветизма и искали случая любой ценой искупить свои преступления. Надежда на прощение угасла не у всех. Возможно, именно это толкнуло, например, некоторых власовцев в Прагу, Они дважды приходили тогда в чешский национальный совет и просили принять их помощь в борьбе по обороне города от войск Шорнера. Но просьбу отвергли. Слишком уж ненадежны были эти союзники, и никто не мог ручаться, куда и против кого направят они своё оружие. Отчаявшись, некоторые группы власовцев Кои где по своей инициативе вступали в перестрелку с гитлеровцами, кое-где готовились к переходу на сторону Красной армии. Но большая часть их не смели решиться самостоятельно начать сражение за город против значительно превосходящих сил своего союзника и покровителя, в великом опасении, что вот-вот нагрянут советские танки, благословясь рванули к американцам. Они находились всего в 40 км от цели, когда были перехвачены 162 танковой бригады полковника И. П. Мищенко. Вся дивизия была пленена, а самого Власова тут же арестовали. Это произошло 12 мая 1945 года. Солженицын старается внушить нам, что Власов был из самых способных генералов среди коих много было совсем тупых и неопытных. Запомним хотя бы это, тупые и неопытные. В воспоминаниях покойного Мартына Мержанова, присутствовавшего в числе других журналистов на подписании в Карлхорсте акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, есть такое место. Кейтель поднимает голову и смотрит на Жукова. Он видит его впервые. Жуков тоже впервые видит Кейтеля. В какой-то мгновении два полководца двух огромных армий молча смотрят друг на друга. Я вспоминаю, что происходит. Кейтель из юнкерской помещичьей семьи. Когда фашистские главы решили головоломно напасть на Советский Союз, они поручили начать нападение фельдмаршалу Кейтелю. Он уже был не только воинским чином, но и аголтилом нацистом. Он вошёл во вкус лёгких побед. покорение оккупаций весёлых маршей война полными приграшными сыпала ему высшие награды и дарила особняки по месте он думал что так будет и в России а сейчас мы смотрим на этого человека лицо которого покрыто пятнами а глаза его прощающие устремлены на Жукова рядом с Жуковым сидят его товарищи по оружию полководцы вышедшие как он из народа и вот стал крестьянский сын маршал Советского Союза и глядя прямо в глаза юнкерскому сыну, фельдмаршалу фашистской Германии, сказал: Имеете ли вы на руках акт безоговорочной капитуляции? Изучили ли его? И имеете ли полномочия подписать этот акт? Да, изучили и готовы подписать его, сказал фельдмаршал, поправляя монокль, брезгливо подчёркивая простронародное происхождение наших маршалов и генералов. Солженицын не в силах было сообразить, на чью мельницу он льёт воду. Ибо вся штука-то в том и состояла, что эти сыновья крестьян и барских конюхов, сапожников и псоломщиков, машинистов и пожарных, учительниц и судомоек, эти люди, сами бывшие в юные годы пастухами и шахтёрами, слесарями и столярами, голодавшие, бедствовшие, учившиеся на медные гроши, Эти мужики с внешностью не соответствующей солженицынским представлениям о мужской красоте, они разнесли в пух потомственных военных аристократов выс- высочайшей выучки и огромного опыта.